Голова 23 Т0 пространство, планета Браксис-4, орбита Браксиса-4 Браксис-4, легендарная планета Пожалуй, самый легендарный из всех колонизированных в Т-0 пространстве. Если Аргуса – родина человечества, то Браксис – самый большой торговый промышленный центр. Рафей подлетел к планете по выделенному мигающими маяками пути. Один из тысяч кораблей, что как мчались на планету, так и покидали ее. В преддверии королевских соревнований Браксис буквально наполнялся жизнью. Сюда слетались люди механоиды со всего тынули пространства, Самое громкое событие этого мира, ради которого многие готовятся долго и упорно. Стоя в рубке, я внимательно вглядывался в иллюминатор. Удивительно было видеть два прозрачных щита, окружавших целую планету. Но если первый создавался небольшими орбитальными станциями и тоже мог отдаленно напоминать своего рода и чистые щиты, то второй создавался базовыми станциями и делил планету пополам. Проникнуть за них можно было в строго отведенных местах, и только при наличии пропуска. Причем пропуск был не только для корабля, но и для каждого, кто находился на его борту. Даже мне через систему Немезис пришел запрос подтверждения допуска. благом он был также автоматически выдан мне системой. А дата стояла с того дня, когда меня объявили одним из кандидатов. «Народу, конечно, налетело ужас», – констатировал Йохан, вставая в очередь из корабля легкого класса. «Опять в пробке стоять!» «Не иной, что ты хочешь, если отборочные соревнования уже побили рейтинги предыдущей королевской охоты?» «Всем было интересно посмотреть на звездный состав, который будет претендовать на место в команде герцога. А учитывая блестящее выступление капитана, к нему теперь будет приковано основное внимание», ответила ему Скарлетт. «Слышал, правила в этом году тоже поправят», вмешался в диалог. «Да, это же будет особенно королевская охота». Я жалею, что отказалась от контракта, предложенного Крайтом. Скарлетт не удержалась от шпильки в мою сторону. Обещаю, ты не пожалеешь о своем решении. Я уже жалею. Если ты так жаждала контракта с Крайтом, то могла бы и попросить Фениксов нас подменить. Внезапно добавил Йохан. Их корабль почти не уступает нашему по характеристикам и репутации. Брат бы меня не понял, фыркнула Скарлетт и тему на этом закрыли. Я же продолжил разглядывать планету. Мы летели в сторону восточного полушария. На нем располагались два материка — Аркус и Гибру. Аркус являлся своего рода торговым и промышленным рынком. Все фракции механоидов имели на нем свои филиалы. И более того, здесь можно было заключить контракт с Браксисом и стать своего рода наемным механоидом-одиночкой. Администрация планеты очень хорошо платила и за защиту, и за зачистку, и за добычу всего и вся. Да настолько хорошо, что это позволяло максимально дистанцироваться от военной составляющей проекта. Что касательно императорской семьи, то они давали такую возможность. Как пояснил Юм, не все механоиды-солдаты. Многим надоело воевать с Роем в составе имперских корпусов, другим захотелось свободы. А третьи вовсе выходцы из знатных семей империи, которые хотят создавать не фракции, а просто поучаствовать в проекте, чтобы заручиться поддержкой других семей или создать себе репутацию. Второй материк, Гимбру, полузакрытый. Здесь располагается огромная столица, закрытая третьим защитным куполом. Как я узнал, появился он гораздо позже, после того, как парочка твари вырвалась из транспортного корабля и нанесла ущерб столице. Минимальный, потому что механоиды среагировали быстро. но сам факт: После этого столицу закрыли еще одним слоем щита и пересмотрели всю систему безопасности. Размеры купола в четыре раза больше, чем Фрей, а в проживающих людей значительно меньше. Да и щиты не в пример лучше. Попасть на этот материк имеет право только определенные группы механоидов. Тем удивительнее было получить приглашение от администрации королевской охоты прибыть в столичный командный центр. Но это ладно». Когда за мной пришли два тяжелых робота с эмблемой на груди, зеленая планета под двумя куполами, я удивился. Ведь мы только приземлились на посадочную площадку космопорта. «Что-то мне все это не нравится», — заметил Йом, глядя на вооруженных роботов. «Мне тоже. Я пойду с тобой», — сказала Нола. Что удивительно, роботы молча согласились на это. А вот когда Йом попросился пойти, ему отказали. Я думал, что за нами пришлют аэрокат, спидкап или их аналоги. Ошибся. Как только нам поставили пломбы, роботы стартовали на двигателях в спине прямо с посадочной площадки. Нам снова ничего не оставалось, как последовать за ними на расстоянии пары метров. Столица Бараксиса-4, Мани, резко отличалась от привычных мне Фреи и Серпенхольма. Серпенхольм был старым городом с разного рода архитектурой. Здесь старые здания смешивались с новыми, а город делился на старые и новые кварталы, где и без знания истории можно было определить, в каком десятилетии его начали строить. Фрейз город-корабль, и поэтому его структура была четко поделена на блоки. Здания носили укрепленный характер, имели толстые стены и множество защитных башен. Мани резко отличалась от них обоих. Начнем с того, что город оказался строго порядочен. Архитектор или ответственный за проектирование подошел к делу с умом. Белый-зеленый окрас радовал глаз. На крышах и на стенах зданий росли растения, за которыми ухаживали дроны-помощники. Аккуратные чистые широкие улочки, по которым свободно гуляли люди без защитных костюмов. Повсюду виднелись зелень, парки, скамейки, деревья и ухоженные газоны. «Мне здесь ожить захотелось. Все выглядит так футуристично». «Будто создано для жизни людей». «Оно и создано для людей», — ответила Нола. «Вся столица. План расширения на сто лет. Микел и Александр в свое время очень много сил и времени потратили на его составление. От их вопросов и задачи были дизайнеры, инженеры и архитекторы в обоих мирах». «То есть город заложил Александр?» — удивился я, припоминая информацию о оступнике. «Скорее он разработал план развития на долгие годы». Города-корабли ему очень не нравились. Он хотел создать два рая. Один для себя, другой для сестры. С Браксисом вышло. А вот с Нарисао нет. Времени не хватило. Сам знаешь, куда он делся. Глядя на изумительный город, я по-новому взглянул на главного отступника. Механоид, что на моих глазах безжалостно убил человека, совсем не вязался с образом гениального и трудолюбивого архитектора, создавшего этот красивый город. Если вспомнить, что оба защитные купола над планетой принадлежат ему, так и вовсе проникаешься уважением. Что же так на него повлияло, что он решил стать отступником? Он лидер, за ним шли сотни тысяч механоидов и людей. Если бы он продолжил творить все, что сдумается, о целесообразности проекта механоид и больших налоговых сборов в пользу Империи можно было бы забыть. Императорская семья сильно теряла в авторитете на его фоне и не придумала ничего лучше, кроме как ограничивать его. Однако он нашел способ сбросить оковы с себя и в самых приближенных людей. Поэтому призраки так активно зашевелились сейчас. Возвращение к Сандре несет перемены. Да, у него мало сторонников и ресурсов, до да пары до времени. Наш маршрут закончился на посадочной платформе для аэрокатов, на крыше гигантского шарообразного здания. Вопреки моим ожиданиям оно не выделялось среди множества других, а гармонично вписывалось в общую архитектуру города. «С виду не скажешь, что это святая святых, здание администрации Браксиса-4». Мы прошлись по широким чистым коридорам и оказались в вольном кабинете. За огромным столом сидел мужчина в цилиндре. Чуть в стороне от него располагался огромный дрон-медик, рядом с которым сидел человек в докторском халате. Кроуфорд, глава Браксиса-4, встретил меня мрачным взглядом. И вот что странно. Сейчас он совсем не походил на того самодовольного индюка с окольной пастью, который ждал меня в зоопарке. Убийца Марты выглядел максимально плохо. Лицо бледное, осунувшееся, черные круги под глазами. Постная мина, которым при нашем появлении вытирал специальным гелевым полотенцем. Такое ощущение, что с момента нашей последней встречи он постарел лет на двадцать. Кстати, а сколько ему лет? Раз он когда-то был союзником Александра, то не меньше восьмидесяти, а то и ста. Конечно, в Империи тоже много долгожителей. Особенно в столице, где средний возраст за 200 лет. На Серпентхольме средний возраст 110 лет. А здесь? «Как поживаете, капитан?» Ядовитый спросил он, глядя на меня. Голос у него по-прежнему звучал отвратительно. «Получше, чем вы». Я не стал с ним любезничать. Я все еще злился из-за смерти Марты. Стоило мне подумать о тигреде, как зрение чуть поменялось. Я увидел, что тело Кроуфорда покрыто теми же белыми линиями, что ранее я видел Марта. Значит, тогда мне не показалось. Предок выжил и продолжил паразитировать, но теперь уже на Кроуфорде. И вот к каким последствиям это приводит. держите изволишь, щенок. Ну-ну. Он схватил со стола голый лист и кинул им в меня. Поймать его труда не составило. «Договор об отказе претензий. Все, что с тобой случится во время королевской охоты, только твои заботы. Администрация Браксиса-4 не имеет к этому никакого отношения. И у тебя не будет к нам претензий. Так же, как и у нас к тебе. Все, что случится под куполом материка Харгас, останется там». Мне хотелось выкинуть гололист, словно тут превратилось в ужасное чудовище. благоноло забрала его, скопировала себе... Переслала мне и принялась читать. Я тоже начал читать, и чем больше читал, тем меньше понимал. Но чувствовал, что не все с этим договором так просто. «Капитан Гибрид, он не сможет использовать эвакуацию чисто ядра Оруса. Ему нужна эвакуация всей платформы механоидом», — Первый прокомментировала моя спутница. «Вот сейчас я очень обрадовался, что со мной полетела Нола. Она очень быстро прочитала договор и сразу нашла слабое место». Я промотал на тот пункт и удивился. Действительно, эвакуация сердца Роя не входила в стандартный пакет. «А мне нужен гарем из королев Роя», — резко сказал Кроуфорд. «Вы либо подписываете договор в той версии, что он есть, либо капитан снимается с участия в королевской охоте. Третьего не дано. кандидатов в команду герцога хоть отбавляй. Ресурс эвакуации ограничен. Либо так, либо никак». — Нам надо подумать и все взвесить. — У вас пять минут. Идите читать за дверь. Я и так вынужден тратить на вас время. Ошарашенное вышел из его кабинета. Ограниченная эвакуация для меня равна смерти механоида или вообще полному отсутствию эвакуации. — Так не пойдет. Нужно как-то его убедить, что эвакуация нужна всей платформе моего меха. — схватился за голову. Нола Но продолжала читать договоры. В целом, требования стандартные. Отказ от ответственности – это своего рода и плюс и минус. Если ты случайно убьешь герцога, к тебе претензий не будет ни от лица призрачных стражи, ни от фракции, ни от администрации. Лично неприязни конечно, никто не отменял, но сам факт. Это одновременно и развязывает тебе руки и делает беззащитным, потому что фавориты могут тебя убить как конкурентов. То Ноллый был невеселым. В коридоре прибавилось роботов. Они сопровождали старика в дорогом костюме. «Какие механоиды? И в здании администрации! Выбиваете в себе послабление?» — весело спросил кир и Рафант. «Если бы послабление. Считаем контракт про отказ от ответственности». а так капитан один из трех счастливчиков. Кому выпал этот контракт? Хм, поздравляю!» «В этом нет ничего хорошего», — не согласилась Нола. Здесь урезана эвакуация, равносильно ее отсутствию. Контракты были разработаны с уникальными условиями. Они согласованы с верхушками всех фракций призрачной стражей. Если вы думаете, что сможете поменять хотя бы пункт, глубоко ошибаетесь. Вас проще снять с участия в соревнованиях, чем менять эти пункты. Так что, капитан, подписывайте контракт в таком виде, в котором он есть. Или снимайте соревнований, третьего не дано. Возвращался к команде в самом отвратительном расположении духа, потому что контракт пришлось подписать. Вторым его обладателем был Эмбер, а третьим, как неудивительно, Валькерия. Я даже написал ей сообщение поинтересовался, почему она взяла его. Могла же быть просто наблюдателем. «Отказ от ответственности. Творю, что хочу, и мне за это ничего не будет. Милингись, капитан, я собираюсь повеселиться напоследок на всю катушку». Оптимизм в «Алькирии» еще больше испортил мое и без того плохое настроение. Команда расположилась в отдельном здании, предназначенном для участников. Пока мы гуляли, Келлира осваивал модулятор. За время установки и тренировок он сумел научиться покрывать себя золотым песком полностью за считанные мгновения. А вот выпускать его и защищать кого-то получалось за 10,2 секунды. И то на расстоянии в 80 сантиметров. Келлиру этого было недостаточно. Вальгерия, Тори, Кайта и даже Кир Хоффман в четыре голоса твердили, что это лучший результат, который только можно достичь. На уровне гениальности. Лучшая адаптация была разве что у Герцога и знакомых мне фаворитов. Но Келлиру было мало. Вообще, после возвращения с карго и установки модулятора, парень тренировался, выжимая из себя все. Такое поведение заметила вся команда. Келлир понял, что теперь его роль стала едва ли не главной и старался всеми силами показать, что решение отдать ему такой модулятор принято не зря. Прейра стреливала мишени. Глядя на Келлира, она тоже решила, что простой отдых ей не интересен. Да и после тренировок ее меткость значительно увеличилась. Теперь она стреляла практически из любого положения, будь то прыжок, падение, стоя, сидя, вверх тормашками под городом стрел, копий и лазерных зарядов. И да, попадала она в 95% случаев. Это показатель уровня и ранга. А показатель 98% у фаворитов. 100% у редких механоидов за способностью, позволяющей стрелять, не промахиваясь. Прайм и Келли спарринговались. Рукопашник Прайм был лучшим из нас, если не считать Йома. Но ну, тот вообще уникум, так что вопросов к нему нет. Келли же оказался самым слабым. Тори сказала, что хоть он и боец поддержки, но твари Роя умеют пробираться через укрепление поэтому важно уметь против них взаимодействовать. Спарринги же — один из способов улучшить навыки ближнего боя. Амелия и Нола ушли вместе с Алексом. Фаворит в ближайшее время должен был отбыть на задание, поэтому давал последнюю инструкцию по уходу за парой инкруцио — кошкаобразных существ, которых я видел когда-то давно на полигоне. Он подарил их Амелии, и она сейчас привыкала работать с ними. А пока её не будет, за ними присмотрит Нолла. Юм сидел задумчиво рассматривал карту королевской охоты. Увидев нас, он сразу понял, что все пошло не по плану. «Отказ от ответственности? Вот значит, как?» Задумчиво протянул он, когда я пересказал разговор. «Они хотят слить капитана в первые минуты. алекс скинул мне ставки, и на его вылет первые десять минут поставили очень многие», подлила масло в огонь Амелия. «То, что его хотят слить, мы знаем». Проблема в отказе от ответственности и отсутствии эвакуации. Юмбо чесал несуществующую бороду. «Это огромный жирный минус. Эмбер попытается первым до тебя добраться. Просто из-за того, что Эликс послал его и присоединился к нашей миссии. Сам знаешь их отношения. Если ты умудришься выжить, то Валькирия с ее копьем возмездия устроит всем сладкий прием. Здесь даже пророком не надо быть». В комнате повисла напряженная тишина. Как я не крутил ситуацию, выхода не видел. «Зато этот контракт развязывают тебе руки, капитан!» Юм зловеще улыбнулся. «Сломать заглушки, вызвать королев, претеров, доходь да и Хериона и уничтожить половину планеты. Тебе за это ничего не будет!» «Звучит кайфово. Только кто же мне даст это сделать?» «Себе главное – выжить в первый час, вызвать инвентарный припас, в который мы сейчас старательно пропихиваем средства для пыток механоидов, и последний довод капитана. А дальше? Ты же понимаешь, что дальше будет очень весело?» Пиксельное лицо напарника расплылось в довольно ухмылке. Я посмотрел на него скептически. Но Юм был прав. Посылочка из каргуа может спутать планы многим фаворитам. А то, что мне за нее ничего не будет, обломает многих. «Мне опять остается только выживать». «Нет, выжить тебе надо было на отборочных. Здесь намного проще. Просто нагни всех и покажи, кто самый крутой механоид и нуль пространство. А мы тебе в этом поможем».